Касьянов Олег. Миллион букв о прошлом. Часть вторая. Двадцать один грамм. Глава шестая. Далее, ввиду отсутствия бас-гитары, о работе не шло и речь. Все настолько привыкли к нормальному составу, что в бой никто не рвался. Разбрелись кто куда. А точнее, никто и никуда, кроме меня и Антона. Антона пригласили в тот год в самую пантовую группу города, а я сразу стал работать в других коллективах, но уже как саксофонист. За прошедший двухтысячный год я успел познакомиться с разными музыкантами Самары, большинство из которых были далеко не молодыми и играли вовсе не рок и не поп, чаще это была инструментальная музыка джазового направления, к которому я тяготел не меньше, чем к поп-року, если не сказать больше. Поэтому к началу октября 2000 года я уже работал постоянно и много, успев даже забыть о набережной и не имея никакого времени на что-либо еще. Таким вот образом, в один из дней в составе трио «Мелодия» я попал в только что открывшееся чешское кафе «Ушвейка». Мы идеально подходили под общую обстановку. Гитара, кларнет, саксофон. Тихо, спокойно и без дополнительной акустики, только благодаря своей естественной громкости. Мы играли там четыре стабильных вечера каждую неделю. Это было особенно важно, потому что такого музыкального оформления в ресторанах нашего города было немного. И директор очень трепетно следил за тем, чтобы в его заведении не было никакого там типичного и стандартного звучания. Так мы проиграли целый месяц. Тем временем мои парни из «Медузы» уже были не против поработать в любом виде. Без баса, без барабанов и с удовольствием играя свои надоевшие песни только бы за деньги. Но я был занят. В ноябре 2000 года... Работы у коллектива «Мелодия» стало так много, что мы с Трио не успевали охватить все поле деятельности и начали разрываться на части, пытаясь выбрать лучшее и не потерять стабильное. Вот в один из таких дней и наступил, так сказать, трудовой коллапс. Круг замкнулся. Мы встали перед выбором. Оставить швейк и повестись на несколько высокооплачиваемых работ, без дальнейшей гарантии на будущее. Или остаться в швейке, где было немного, но очень стабильно но при этом потерять новые контакты и деньги. Не хотелось бросать ни то, ни другое. И тогда Серега, кларнетист и одновременно наш концертный директор, сказал мне, «Слушай, а ты смог бы со своими ребятами подменить нас в швейке на один день? А мы без тебя бы отработали в том месте, просто не хочется терять ничего. Ну давай попробуем», — ответил я, хотя сам понимал, что будет проблематично. Уже на следующий день я вызвал радостного Леху к себе домой, где подготовил целый трек-лист, джазовых стандартов на один вечер работы, плюс гармонию к ним. А вариант у него был один – хочешь поработать – учи темы. Лёха очень хотел работать и начал учить. Где-то через пару дней он был уже в курсе, и мы пробовали. Было топорно, по-рокерски, некрасиво, но играть можно. Не забыл я и про Стас, конечно, взяв его больше ради денежной поддержки, чем по необходимости, он для приличия попытался отказаться потому что, мол, ну как-то неловко получать деньги только за то, что весь вечер ты будешь трясти маракасами. Но, конечно же, согласился. Приехали в Швейк. Директора не было, что хорошо. Но был администратор, который бы обязательно сообщил об этом случае. Но это была уже забота Сергея. Начали играть. Все было прилично, вечер прошел успешно. Через неделю снова возникла такая же ситуация с работой, но на этот раз у нас уже не совпадали по времени аж три дня. Серега снова предложил прикрыть при помощи «Медузы», и я согласился. И те, и другие были довольны. Мы отработали два дня, и Леха сказал, «Слушай, а может клавиши притащим и так вот потихонечку поиграем, если вдруг песню закажут?» Это было явным нарушением правил, но я и сам уже подумывал об этом, потому что играть джаз с Лехой явно не получалось. Это было больше похоже на ансамбль пенсионеров-любителей, которые непонятно что любили. Я взял клавиши и легкий вариант Звукового аппарата Стас поставили один малый барабан И бонги Включил значит все И как можно тише заиграли Благо у нас уже был опыт такой вот тихой игры После трактиры на панской Публика конечно заметно оживилась Услышав звучание голоса Потому что хочешь или нет Но мы жили в России Причем был 2000 год И песни здесь всегда котировались выше чем инструментал Сразу посыпались заказы И появились улыбки на лицах моих друзей Администратор лишь вытянул лицо от удивления, но ничего такого не сказал и снова почему-то не сообщил директору, что миф уникальности ресторан уже развеян. Так прошел тот знаменитый первый вечер без баса и втроем. После того Серега, послушав мою историю, предложил мне в принципе остаться там со своими, с Медузой. Решили пока так и сделать. К следующей неделе я подготовился более тщательно. Я нашел подходящие тембры на клавишных. И эти тембры выдавали приличную низкую частоту в нижнем регистре, а в верхнем звучали как нормальный сольный тембр. Я занялся развитием раскоординации рук, чтобы правая рука играла независимо от левой, то есть темы и импровизации. А левая рука играла нечто похожее по стилистике на партию бас-гитары. Еще через какое-то время я поделил клавиатуру пополам, каждый из которых теперь играл вообще разными тембрами. Бас у меня играл басовый тембр, а сольные темы играли другие разные положенные тембры, например, там стрингс, рояль какой-нибудь орган. Так мы проиграли полторы недели. И в один из дней я вдруг увидел нашего директора, стоящего в дверном проеме. Он стоял и слушал. Я понял, что нам конец, и это наш последний день. Когда мы закончили, меня пригласили к нему в кабинет. До этого я с ним никогда не общался, потому что этим вопросом занимался Сергей. Директора звали Александр. Он сидел, пил дорогой коньяк Интересно так получается Начал он Значит, сижу я тут с людьми Мы общаемся И я слушаю, как играет музыкальный центр на баре И песни такие душевные Потом вдруг все закончилось Ну, я, значит, зову бармена И спрашиваю его, откуда у нас такой клевый диск А он мне отвечает А это не диск, Александр Иванович Это наши музыканты играют Какие еще, говорю, музыканты Тут я понял, что Александр очень доволен и мне стало как-то хорошо. «У нас нет таких, я не приглашал», продолжил он, и решил выйти посмотреть сам. «Выхожу?» «Точно. Хорошо играете?» «Спасибо», — ответил я. «Хочешь что-нибудь?» спросил меня Александр, и я понял, что мы теперь официально поющие здесь надолго. Так и случилось. Мы начали работать, и уже к концу того года стали звучать совсем неплохо и вполне полноценно, как будто бы это был нормальный состав. При этом даже лучше — Потому что у нас еще никогда в жизни Не было такого ровного и знающего все партии басистов Мы втроем настолько дополняли друг друга Что звучание было насыщеннее, чем в пятером Это были прекрасные времена для всех Пора стильных импровизаций и уникального воспроизведения Пора какого-то общего концептуального понимания И музыкальной поддержки друг друга Деньги вместе с заказами сыпались в наши карманы И текли рекой Мы стали популярны среди посетителей, потому что создавали уникальное видение известных композиций, отчего те звучали по-новому и свежо. У нас появились постоянные клиенты, которые заказывали только определенные одни и те же песни. В тот же период, на гребне творческой волны, мы записали совершенно новую песню Лёхи и записали ее именно втроем, то есть с басом на клавишах, в обновленном звучании. Песня называлась «Далеко». Наступил 2001 год. Январь продолжил движение прошлого года. Нас снова позвали в клуб «Полигон». Все бы ничего, но мне казалось, что мы не были готовы настолько, чтобы рубить колбасу в ночном клубе втроем. Это был, конечно, психологический момент больше. Также это было связано с тем, что мы сыгрывались заново, точнее сказать, я привыкал к новому амплуа. Подбирались чаще те песни, которые носили больше лирический характер, потому что с такими песнями можно было... Совершенно спокойно спрятать свои явные ритмические провалы В левой басовой руке Лирические песни было проще играть Не было такого напряжения во внимании Я мог выиграть время, чтобы сообразить и ничего не испортить Но в клубе «Полигон» людям не нужны были лирические песни Им нужен был «Дэнс» за очень редким исключением «Дэнс» был пока слабоват И я зачем-то решил обратиться с предложением к Евгению Который к тому моменту поступил в Институт культуры Тоже, где учился я и уже неоднократно подходил ко мне с просьбой забыть все старое и снова начать играть вместе. Понятное дело, меня это не особо интересовало, теперь, когда я играл сам, но не могу сказать, что отсутствие баса не интересовало моих товарищей, которые имели жесткие шаблоны понимания, что такое рок-группа. Не знаю, как там Леха до конца, но Стас точно не одобрял мое восхищение игры без отдельного бас-гитариста. А тут подвернулся полигон. Я всегда хотел, чтобы мои коллеги чувствовали себя как можно комфортнее, Потому что я знал и знаю, что это очень важный фактор для качественного исполнения музыки. Но угодить всем не получается. Хуже того, я всегда оставался в стороне сам, без этого комфорта. В общем, встретились мы с Евгением, действительно забыв обо всем, сделав вид. И я стал общаться с ним с нуля. Поначалу он был счастлив, а я был рад тоже. Но перед работой в полигоне я поставил ему условие: «Жень, — говорю, — мы будем работать снова?» «Только если ты не будешь пить на работе». На что он мне спокойно ответил. «Я пил, пью и буду пить столько, сколько захочу». На этом, конечно, вся моя радость улетучилась там же. «Хорошо», — ответил я по привычке и решил, что это всего на один раз в полигоне. Я ведь уже от Баса не очень зависел. И, в принципе, знал, что спустя несколько месяцев мне никогда не понадобится Женина помощь. В намеченный день мы прибыли в полигон и еще раз вместе обсудили с ним проблему алкоголя. Он повторил всем те же слова И в доказательство тому начал пить сразу Концерт отыграли не помню как Но это был последний раз, когда Евгений играл вместе с нами Проработав январь в таком же режиме Мы узнали, что директор переводит нас на другую точку Также принадлежавшую их сети ресторанов Речь шла о ресторане мексиканской кухни Кукарачи Который был достаточно старым И не пользовался таким спросом, как у Швейка Александр Иванович решил поднять рейтинг за счет нас конце февраля мы туда все-таки попали, начиная с 23-го числа. В отличие от Швейка, там было несколько залов, и они были немаленькими. Можно было играть в полный звук, и мы даже снова выставили всю барабанную установку, но это никого не порадовало. Особенно Лех, который конючил в тот год то по одному вопросу, то по другому. Стас в то время еще терпеливо молчал. Пока. Причин для нытья было достаточно. Несмотря на большой зал и полный звук, Аншлаг там бывал крайне редко Может 3-4 раза за год Чего нельзя было сказать о швейке Где аншлаги с нашим участием Были обычными трудовыми буднями Разумеется, это очень сказывалось на деньгах В первую очередь Помещение в Кукараче было подвальным И всегда был тусклый свет Свободы действий там было меньше А атмосфера более мрачная Было неуютно Леха страдал Страдал в голос и про себя Меня это очень раздражало Там мы просидели до мая, пока я уже сам лично не направился к Александру с просьбой вернуть нас обратно, потому что я больше не мог слушать эти вздыхания и стоны об сказочной жизни. Александр Иванович послушал меня и перебросил обратно в швейк. Поначалу счастья не было предела. Мы вернулись, все были рады, мы тоже, вновь уют, клиенты, но за этот период как-то так случилось, что многое поменялось в швейке. Людей, в принципе, стало меньше». Кроме того, наступил май, а значит, начало летнего сезона, что было совсем новым явлением для нас в кафе и ресторанах. Новым, потому что мы не знали, что люди перестают ходить в рестораны летом. И это было просто ужасно. Получалось так, что мы из Кукарачи попали в место, где было финансово еще хуже. Я снова встретился с Александром по поводу нашего будущего, потому что с каждым днем людей было все меньше и меньше. И однажды, когда мы приехали работать, нам даже не понадобилось расставлять аппарат. Никого не было в зале Александр Иванович сказал, что Если мы уйдем, то больше он никогда не возьмет нас в сентябре Здесь он мог только Предложить половину оклада В случае отсутствия людей Но со временем закончилась и это Оставалось уповать на то Чтобы каждый день там были люди Необходимо было иметь всего три столика Для начала работы Я вынес вопрос на всеобщее рассмотрение Никто особо не горел уходить Особенно после того, как мечтали туда вернуться Но и денег не было тоже В общем, мы остались ждать лучших времен, работая вместо четырех раз в неделю минимум два. Как и положено в группе Медузы, раз в год поднимался вопрос о нашем настоящем творчестве. Поднимал его Леха. Это было в дни морального и денежного упадка, когда было нечем занять свое свободное внимание. В иные дни Леха даже не вспоминал. Попросту говоря, мы обсуждали вопрос только тогда, когда было просто вообще полный упадок во всем, а не потому, что там чего-нибудь творческое. «Мы сидели у меня дома в один из знойных дней, и я опять чувствовал, что меня обвиняют в чем-то. Таков уж был расклад в нашей группе». «Творчества нет», — начал Лёха. «Все, ради чего создавалось, все сдохло». «И что ты предлагаешь?» — спросил я. «Снова идти играть эти шесть песен в вонючих клубах?» «Извини, но я больше этим детским садом не занимаюсь. Денег это никаких не приносит, а только геморрой. Если мы будем все время думать о деньгах, то мы совсем загнемся в кабаке». Как же идея? спросил Лёха. А что идея? Ну, идея конец, грустно сказал он. И я снова почувствовал, что как будто бы это я виноват, что идея конец. Но давайте тогда что-то делать новое, если хотите, предложил я. Ну хотя бы так, недовольно согласился Лёха. Взялись за новые песни. Репетировали у меня дома, завалив барабаны тряпками. Хотели что-то новое сделать из старой песни, а потом снова записать. Но на этот раз впервые в жизни в студии Выбор пал на песню «Крик», которую мы уже записывали на кассету вместе с Женей И она же была на той демокассете, которую разносили по рекорд в Москве в одну из поездок Песню подготовили к записи, так прошло еще одно лето Безусловно, были все те же американские горки по выходным, на которых мы появились в новом своем обличии И звучали они, конечно, на две головы выше реально, чем когда-либо Если было самое лучшее исполнение тех песен, то оно было выполнено именно втроём. К концу лета у меня уже не существовало ни одной проблемы исполнения двумя руками. Я свободно играл абсолютно все стили и направления. За бас и за клавиш. Всё звучало очень хорошо, без преувеличения. И я любил свою работу. Лёха иногда тоже. А вот Стас постепенно начинал киснуть. На горке я снова пригласил к нам Антона, и я взял его, потому что хотел как-то помочь, Да и вообще потому, что друг Привыкший к трио за год Леха не очень одобрил мое решение Но деваться было некуда И Антон играл Сезон закончился И наступила осень 2001 года Швейк пополнился людьми Но прежнего шума и оврала там уже не было никогда Тем не менее работа шла и шла довольно неплохо После кукарачи и горок У Стаса добавилась бочка И теперь мы вообще были полноценны В те месяцы записали крик в студии Первая наша такая плотная запись, если можно так сказать. Кроме того, снялись в одной местной передаче, для которой сами же сняли видеоряд на песню «Далеко». И он был очень смешным, хотя это было первое наше видео, которое показали по телевидению. В декабре я решил снова съездить в Москву, чтобы раздать наши демо с заново записанными песнями. Стас поехал со мной. Просматривая разные компакт-диски, я выписывал названия рекорд-лейблов и компаний, которые их выпускали. А потом искал координаты в интернете. Таких в ту поездку набралось около 11. Весь день на ногах, а к вечеру на дрожащих ногах. Мы не успели посетить только два адреса из одиннадцати, что было совсем не страшно. Запомнился один момент оттуда. Перед входом в здание одной из компаний, которая сейчас давно не существует, нам навстречу вышла женщина с пакетом в руках. Но споткнулась перед нами и пакет выронила. Он упал, и из него выпал батон хлеба и покатилась колбаса. «Люди бросают нам хлеб под ноги», — заметил суровый Стас. «Это же хороший знак». Да, это явно был знак. Но что он означал, я понял спустя пять лет. Был только один человек, который разбрасывал нам хлеб и колбасу в Москве. Это был я. Наступил 2002 год. Он был логическим продолжением прошлого. Мы работали в швейке, постепенно начиная скучать от однообразия жизни и явной безысходности, временами огрызаясь друг на друга по какой-нибудь ерунде. Стас стал высказывать недовольство по поводу нашего исполнения, и если быть более точным, он имел в виду только меня и Лёху. Ему не нравились ни эти стильные, в кавычках, импровизации, ни то, что мы играем их по-своему, ни эти песни, ни работа вообще. Он ждал чего-то от жизни и ждал с нетерпением. Его мечта была простой и доступной. Он был меломаном, и благодаря этому, разумеется, знал разные истории возникновения знаменитых групп. И все эти истории были прекрасны и сказочные, Например, о том, как какого-нибудь будущего вокалиста Нашли случайно в баре в захолустном городке Где он пел, и его никто не знал И там его услышали, например, Дипепл И сразу взяли к себе И таких вот правдивых историй была масса Где одна была краше другой Тоже тогда знал, что в жизни это называется телега Или попросту пиар А на самом деле все было совсем по-другому Этого не знал никто И Стас особен Сначала он был просто недоволен. Ну, а потом перестал петь, по возможности. Начал отказываться. А пел-то он немало и хорошо. Но он начал назло не петь. Несколько раз он повторял. Вот вы сейчас тут лажаете, а может там, вот за тем угловым столиком, сидит продюсер из Москвы, который мог бы заинтересоваться нами, если бы не вы. Ну, и в таком духе. Но, насколько я знаю, продюсер так и не появился в швейке. Опять же, кроме меня. А если он и был он был очень стеснительным, скрытным и все время прятался под столиком, изредка заказывая себе селедку. В один из месяцев весны произошло событие, важное для нашей группы. Леха решил поменять струну на гитаре, причем не то, чтобы поменять, а использовать ту же, которая оборвалась на порожке, но была достаточно длинной. Леха решил ее просто привязать, тупо затянув узлом. И затянул. «Все, готово», — сказал он мне. Я посмотрел и офигел, как от внешнего вида, так и от самой идеи. «Ну нет, — говорю, — так не пойдет, это же позорище. Давай снимай, ставь новую». «Да?» — спросил он. А я подумал, «Зачем тратить новую, когда старая нормальная?» «Ну ладно». Он посмотрел на насмерть затянутый железный узел. «А как же его развязать теперь?» «Ну никак, — говорю, — надо перекусить. А у тебя бакарезы есть или что-нибудь такое?» Я достал ему кусачки и пошел заниматься своим делом. Спустя минуту какой-то возни за спиной и кряхтение, я услышал резкий щелчок, а потом Лёхин голос. «Е...» «Чего?» — переспрашиваю. Я порожек отломил. Я тяжело вздохнул, потому что нечто подобное было у нас уже не первый раз. «Да это фигня. Сейчас всё сделаю», — бодро сказал Лёха. «У тебя есть клей?» Я кивнул и достал клей. Он там ещё повозился какое-то время и объявил. «Ну всё, теперь готово». И показал мне. «Ну да?» Порожек стоял на своем месте, склеенный, струна тоже стояла новая. В подтверждение всего Леха ударил по струну, все было в порядке. Когда мы приехали на работу в тот же день и начали играть, уже на первой песне я услышал, что что-то случилось. Три струны у Лехи играли, а другие три звукосниматель не читал. Песню доиграли кое-как. Леха стал дергать свой джек туда-сюда, крутить эквалайзер, пробовать снова, но все было по-прежнему. Не работает! Сказал он мне, намекая, что с гитарой что-то случилось. «Нет, не хочет». Я почувствовал, что снова виноват. Лёха был недоволен, а я никогда не ошибался в этом. Он обречённо вздохнул. «Ладно, давай играть так, не понимаешь, что такое с ней». Так мы проиграли весь вечер, напоминая хромого музыканта, то есть звук, то нет. Стало ясно, что утром надо гнать в ремонт. Наступило утро, я поехал. Гитару у нас в городе можно было починить, наверное, только в одном месте в магазине музыкальных инструментов, в котором работал местная звезда, гитарист и просто крутой чувак по имени Эдик. Он работал там консультантом, но на самом деле просто занимался каждый день на инструменте, насколько я понимаю, и иногда чинил гитары желающим. Что-то такое. Главное воспоминание об Эдике того времени. Приходишь в магазин, а вокруг него постоянно стоит несколько человек, зачарованно смотрящих на его просто пулеметную скорость игры. Его игра не могла не вызвать восхищения. Был он старше меня на 12 лет. Впрочем, как и сейчас. И это все объяснял. На самом деле, наша первая с ним встреча произошла еще раньше. Как-то я шел по центральной улице города, когда-то зимой, и резко завернул за угол дома, который стоял на другой центральной улице. И в то же время с той стороны также резко завернул в мою сторону некий человек. Мы столкнулись. Это и был Эдик. С длинными до задницы волосами, обхваченной ярко зеленой резинкой. Был лютый мороз, но Эдик, конечно, был без шапки. «Парень, ты покурать не смотри», сказал он, потому что был не в духе явно. Потом я много раз видел эту его реакцию и очень хорошо выучил. Насколько я знаю, в 1997 году Леха тоже с ним столкнулся, но совершенно по другому вопросу. Леха тогда изо всех сил старался собрать нам полноценный коллектив, в котором соло-гитара, мягко говоря, приветствовалась. лёх как парень простой, Пришел туда в магазин к Эдику и так его в лоб и спросил. Типа, пойдешь к нам играть? Да без вопросов, ответил Эдик, который уже, наверное, устал от таких залетных музыкантов с предложениями. 150 рублей в час. И пожалуйста. На этом их общение, конечно, закончилось. В общем, я поехал чинить гитару к Эдику. Приехал. Он занимался на инструменте, как обычно. Мы еще тогда были незнакомы. И я его спросил, а сможет ли он что-то сделать? Он включил ее в комбик, дернул струны. «Так, что-то со звучком», — сказал он сразу. «А что с ней?» Я ему поведал все как есть, хотя, как оказалось потом, он подумал, что гитару сломал именно я. «Ну, ребята!» — сказал он мне по-отцовски. «Ну, вы даете!» Он попробовал снять порожек, но у него ничего не вышло. Леха клеил прекрасно, это факт. Короче, дело вот в чем. Порожек надо снять. И там все почистить. Фишка в том, что вы клеем замазали звукосниматель, который находится как раз под порожком. Поэтому она и не играет. Но я этого делать не буду, потому что боюсь, что оторву порог вместе с Декой. Извини, дружище. И вернул мне гитару. А если я сам сниму, ты сможешь потом помочь? Просил я. Да. Казал он как-то неуверенно. Если снимешь, конечно, я смогу. Но если ты снимешь, то ты и сам дальше сможешь. Я тебе просто новый порожек дам, все. На этом мы расстались. Дома я аккуратно доставал порог в течение всего вечера, чтобы не повредить Деку. Мне повезло, я его снял. И увидел, что дело вовсе не в клее, а в бумажке, которую Леха подложил под порожек для плотности. Я снова поехал в магазин. Эдик, конечно, не ожидал, что я так быстро появлюсь. «Я забыл тебя принести», — сказал он мне, — «давай завтра». Но другой день я снова приехал и получил долгожданный порожек от другой гитары, который потом сам заточил под свою, но дело не в этом. Последний приезд к Эдику в магазине никого не было. И он, отдавая мне порожек, поинтересовался, «А сам-то давно играешь на гитаре?» «Да я вообще не играю на гитаре». «Я не понял. Ты же с гитарой приходил», спросил Эдюк. «Да это не для меня, я клавишник». «О, прикольно. А кто-то по гороскопу». Ну и далее наметились первые точки соприкосновения, потому что тема была для него очень важной. Потом я начал туда часто заходить просто так, в гости. Поигрывал на разных синтезаторах, выставленных на продажу. И он, кажется, делал какие-то свои выводы по этому поводу. В основном мы, конечно, говорили о музыке В один из дней, когда я заехал к нему в обед, он сказал, что хочет чего-нибудь перекусить и я в то время тоже очень любил это делать постоянно И поэтому предложил поехать до одной забегаловки Место было уродское, но так уж вышло, что там было недорого И с тех самых пор мы регулярно посещали это место раз в неделю А потом даже, кажется, и два раза в неделю Там мы общались о музыке И в этом плане сразу стали родственными душами Эдик познакомил меня с творчеством разных музыкантов, о которых я никогда не слышал, и некоторые из них произвели на меня такое мощное впечатление, после чего мой внутренний музыкальный мир перевернулся с ног на голову навсегда. Так я узнал об уникальном пианисте Ките Джаррети, музыка которого раскрыла мне вообще все секреты мирового бытия, если честно. А что касалось творчества нашей группы, Эдику это было совершенно неинтересно, и в общем-то я его понимал. И ему хотелось сделать что-то свое. Ну, насколько мне известно, с коллегами по жизни ему не повезло. Кроме того, к моменту нашего знакомства он уже записал в Самаре пару своих альбомов и, в принципе, не подходил на роль сессионного музыканта. Если речь и шла про музыку, то только про свою и скорее инструментальную, чем вокальную. Идеалы Эдика были далеки от тех возможностей, которые я мог предоставить тогда. Мы все чаще говорили про наш возможный совместный проект, но пока это были просто разговоры.